Глава четырнадцатая. Утро встретило меня странно. Краски и звуки были какие-то блеклые, а голова тяжелая. Кажется, я перегорел. Именно так это называется. Вроде и не усталость, но делать ничего не хочется. Не знаю, что это. Хандра, что ли, напала? Как-то даже равнодушно подумал я, ничего не придумав на этот счет. Мысленно схватил лень и оттолкнул от себя куда подальше. И, выйдя на свежий воздух, расстелил коврик для медитации. Любование неторопливо ползущими по небу облаками сделало свое дело. Организм сам, по уже состоявшейся привычке, перешел в состояние медитации. А я даже не заметил этого перехода, обнаружив себя, сидящим на том же месте, только уже через несколько часов. Я ухмыльнулся данной причуде и поднялся на ноги. Несмотря на бодрость и полностью отдохнувшее тело, я чувствовал себя, словно был под водой. Веки были тяжелыми, такими же, как и мысли. Ни ясности ума, ни способности сконцентрироваться. Ничего этого не было, как и не было желания хоть что-нибудь делать. леон Ю стояла на пороге террас, на которой я медитировал. Я увидел ее только тогда, когда вышел из душа. Непонятно, стояла она там тогда, когда я сидел в медитации, или появилась тогда, когда я был уже в душе. Не знаю, но вот только даже сейчас, когда, казалось, она смотрит прямо на меня, я этого не ощущал. Может, это просто расфокусированный взгляд? Может, это так выглядит усталость, что я даже взгляд перестал чувствовать? Так или иначе, мне было плевать. Точно так же, как и отличный и самую чуточку откровенный наряд служанки. Вот только даже это ничего не сдвинуло в моей душе. Я даже рассматривать ее не стал. «У меня сегодня выходной», — сказал я девушке. «Ко мне никого не пускать. Никого не хочу видеть. Пускай все приходят завтра». «Да, господин», — поклонилась девушка, — «вас никто не потревожит». И еще мгновение, и она быстрыми и плавными от того незаметными шагами ушла назад, и я остался один. Одевшись, побродил по своим комнатам, еще раз все осматривая. Я посидел напротив фонтана, потом полежал в кровати, и, несмотря на лень, которая меня окружала, я не смог ни заснуть, ни удовлетвориться лежанием на кровати. Смотря по сторонам, я не мог отметить для себя что-либо интересное. На часах уже было около одиннадцати часов дня. Время приближалось к полудню, а я не знал, что мне делать, да и не хотел особо. Про охранника я никому не сказал, и это точно, потому что выходил из подохраняемой территории совершенно спокойно, и никто меня не остановил. Ворота со стеной все так же поражали меня своей монументальностью. Осмотревшись по сторонам, я увидел, что дырки от пуль, так же, как и следы на асфальте от разрывов, совершенно отсутствуют. И если знать, куда смотреть, то явно можно рассмотреть более свежую краску, или другой цвет дорожного покрытия, но ничего другого. «Оперативно», — подумал я, — все сделали так, как нужно. Ни машин, ни запаха гари, ничего не было на площадке перед воротами, только пение птиц, которые я слушал. До тех пор, пока мне не начала мерещиться какая-то музыка, совершенно не похожая на то, что я слышал до этого. И она меня явно заинтересовала. Мало того, что было очень громко, так к этому еще и добавлялся шум мотора. Громкого мотора. Звук шел по направлению от дороги, и это было очень странно. И мне стало интересно, кого же все-таки пропустила охрана и кто это был так громок. Музыка была божественна. Именно из-за того, что я активно использовал бахир, я хорошо слышал песню. И смог сделать это достаточно долго, чтобы мне понравилось. Вот только с приближением ко мне становился громче и движок машины, из-за которого красота мелодии терялась. Секунд через десять перед воротами показался багги. Багги только так. Подобные машины использовали силы специальных операций для работы в джунглях. Грузная машина с открытым кунгом, только в отличие от кабриолета, обладавшая жесткой рамой для защиты водителя, если вдруг она перевернется. Несмотря на явно большую скорость, машина быстро затормозила и через пару метров остановилась после резкого свиста тормозов. Музыка стала слышна еще громче и четче. Она просто грохотала, и сначала даже оглушила меня. Какие-то басовые удары и странные ритмичные звуки вырывались из динамиков машины. Звучало круто. Заслушавшись, я даже не сразу понял, что меня зовут. Мелодия моментально стала тише, и тут я услышал голос. «Эй, парень, чего стоишь как истукан? диска никогда не слушал, что ли?» Я отрицательно покачал головой, с интересом рассматривая среднего возраста женщину без опознавательных знаков клановой принадлежности. Только вот она точно была клановой. Повадки, наглость и бесшабашность явно про это говорили. Несмотря на полностью загоревшее лицо, у нее были светлые волосы, собранные в хвост, черная майка и обтягивающие леггинсы с розовой кроссовкой. Я видел ее всю, ведь дверей у этой странной машины не было, как и крыши. Не сказать, что женщина была слишком красивой, нет. Лучше было сказать, что она была средняя, но при этом жутко интересная. Только я смотрел не на нее, а на то, что сзади. Сзади довольно высоко стояли два детских кресла с двумя мальчиками, которые, несмотря на малый возраст, ни на что не обращая внимания, трясли головами и махали руками в такт музыке «Эй!» — помахала передо мной рукой девушка, когда я опять задумался, рассматривая детей. И продолжила только тогда, когда я сфокусировал свой взгляд на ней. «Это источник? Это ты меня встречать должен?» Я автоматически кивнул и только потом понял, что было два вопроса, а я кивнул только на первый, но сказать ничего не успел. Девушка, сверяясь со своими мыслями, согласно дернула головой и спросила. «Ты знаешь, где тут озеро и куда дальше ехать?» «Да», — сказал я, припоминая доклад Жи. «Если не ошибаюсь, то чуть дальше идет дорога, но уже не такая», — показал я на асфальт. «Да и то я слышал, она сейчас ремонтируется». «То ли из-за музыки». то ли еще из-за чего-то, но неизвестная приняла мой неуверенный тон за призыв к действию, а слова за истинную правду. «Ремонт дороги нам не помешает», — бодро ответила она. «Чего стоишь? Залазь! Путь показывать будешь!» Признаться, я ни секунды не раздумывал, быстро подошел к машине со стороны пассажира и рыбкой запрыгнул внутрь. «Пристегнись!» — скомандовала девушка, на что я быстро среагировал и поспешил выполнить команду. Что она, что дети были пристегнуты ремнями безопасности. Да и сама машина не выглядела образцом безопасного автомобиля. Из него вылететь на большой скорости — это дело нескольких секунд. Рядом с водителем, около рычага переключения передач, в кобуре был прикреплен хромированный револьвер, чем-то напоминающий оружие, которое использует Мия. Почему-то я думал, что мы сразу понесемся, словно куда-то опаздываем. Вот только девушка тронулась плавно и только потом начала разгоняться. Перед тем, как машина скрылась за деревьями, я обернулся посмотреть на главный вход. И мне показалось, что я увидел, как из ворот источника кто-то выходит. Не знаю, как было до этого, но то, что на данной дороге проходили работы, было видно сразу. Хотя бы из-за того, что рядом с четкой колеей справа и слева на несколько метров не было никакой растительности. Только пеньки, и то какие-то несерьезные. Где-то, где раньше были ямы, можно было заметить, что дорога была выровнена за счет высыпанного в ямы щебня. Я не мог рассмотреть все из-за того, что ехали мы достаточно быстро. К тому же меня отвлекала от насущных дел музыка, которая играла, будто бы я нахожусь рядом с мощной акустической системой. Вот только этого не было и в помине. Обычная машина, в которой не было чего-то необычного или дополнительного. Вот только сиденье одежда и даже мои волосы двигались в такт музыки. Напрягало еще что-то. и Я не мог понять что, пока не увидел впереди препятствие в виде людей, которые шли за большой грузовой машиной, доверха заполненной камнем. Вот только вместо того, чтобы сбавить ход или остановиться, мы заметно прибавили ход. Женщина неожиданно крикнула: "Препятствие спереди, 670 м". В ней всякого сомнения. Люди, шедшие впереди нас, увидели машину и явно не обрадовались. Они замахали руками и закричали. Я явно видел то, как они удивлены и напуганы. «Тормози! Там люди!» — крикнул я девушке. Вот только в отличие от музыки, такой громкой, что, казалось бы, она играет у меня в голове, моего голоса не было слышно практически нисколько. Только вот это меня не остановило. Собравшись напрягшись, я снова крикнул. «Стой!» Несмотря на все мои старания, ничего не получилось. Казалось, меня никто не слышит. Женщина пристально смотрела вперед и шевелила губами. Все было настолько неожиданно и непонятно, что я не знал, что мне делать от слова совсем. Я не мог ее ударить молнией, не мог ее остановить. Даже рычаг ручного тормоза, что, казалось, был передо мной, не мог мне помочь, потому что задействую я его. Мы, скорее всего, уйдем с дороги и попадем в аварию. И если за себя я не переживал, то вот находящихся рядом детей от последствий я защитить не мог. до да меня просто хватало только на то, чтобы растянуть доспех духа еще и на тактический шлем, когда я его носил. И все. Больше ничего. Во время аварии это бы мне не помогло, и дети бы пострадали. До людей оставалось метров пятьдесят, как мы словно на препятствие наехали. Капот подпрыгнул, и мы стали ехать выше, а потом я просто потерял из виду людей, разбегающихся от нашей машины. И еще пару секунд, и я ощутил полет. Мое тело немного приподнялось над сиденьем и было остановлено ремнем безопасности. От неожиданности я схватился за перекладину над головой и удивленно смотрел на таких же удивленных, как и я, людей, лежащих на земле. Метров через пятнадцать мы начали снижаться. Я успел только подумать, что сейчас мы со всего маха ударимся о землю. Вот только этого не случилось. Перед самой землей нас словно подхватила невидимая рука и довольно мягко поставила на землю, и мы помчались вдаль. Только вот уже не с такой большой скоростью, как летели. Медленно. Эхей! «Мы молодцы! Команда мечты!» — крикнула женщина и, обернувшись с улыбкой во все зубы, подняла руку вверх и протянула назад. В нее мгновенно врезались сначала одна большая, а потом и вторая поменьше — ладошка. Я обернулся и посмотрел на детей. Они были довольны и улыбались так же, как и, скорее всего, мама. Очень уж черты похожи. Только тот, что постарше, улыбался так, что вызывал страх. Из передних зубов у него вообще ничего не было. «Страшное дело!» — поежился я. Совершенно не к месту вспоминая, как у меня также повыпадали молочные зубы и начали расти коренные. Поведение детей мне не показалось каким-то диким. Наоборот, для них полетать на машине — это словно побывать в парке аттракционов. А вот женщина меня немного смутила. Я пристально смотрел на нее и, прислушавшись к себе, понял, что вокруг разлит бахир, и именно она применяет такие странные техники. Вот только я не понял, что происходит. Сразу и не смог почувствовать ее силу. А ведь использование бахиры я теперь отчетливо ощущал и от детей. Так даже сидящий малыш, по-другому не скажешь, в данный момент пользовался бахиром, что еще более странно. Я не дал бы ему и трех лет, хотя традиционно только с этого возраста начинается работа с детьми в клане, если кому-то очень сильно хочется воспитывать воина. Заметив одну странность, я заметил и другую. Мы ехали, и я совершенно не чувствовал ветер. Хотя в машине с открытым верхом, да еще и на большой скорости, меня должно было, если не сносить, то продувать насквозь. Только вот ветра не было, словно кто-то поставил барьер. Дорога стала не такой ровной, как до этого, сплошные ямки и ухабы. Вот только пусть мы и снизились скорость, но двигались все еще достаточно быстро. Я внимательно посмотрел на женщину, пытаясь понять, кто она, и как все-таки попала на мою землю. Неужели она настолько не отсюда, что не поняла, кто я такой? Ее ничто не смутило. Она подумала, что я слуга. И пусть одежда на мне сегодня самая скромная из тех, что была в шкафу, она все равно смотрелась достаточно дорого. Кем нужно быть, чтобы не разобраться в этих тонкостях и даже не слышать про меня? «Ты молодец!» — серьезно сказала она и, улыбнувшись, посмотрела на меня. Музыка уже не была настолько громкой, и я смог ее четко услышать. «Другой бы на твоем месте кричал, как девчонка. Да что там говорить, многие из серьезных мужиков и сильных бойцов... не всегда могли скрыть удивленный визг, и даже пытались меня остановить. А ты смог не закричать и даже мне не мешал. Молодец! «Просто не успел ничего сделать и даже испугаться», — честно ответил я. И удивительно, но теперь мой голос звучал довольно громко, и его точно было слышно всем в машине. «Может и так», — согласилась она. «Долго еще ехать?» «Думаю, минут десять», — ответил я, прикидывая в уме. Если Танго и Джи добирались полчаса по очень плохой дороге, то мы, как мне кажется, двигались достаточно быстро и легко можем приехать и быстрее. На этом наш разговор закончился. Мы ехали вперед. Я рассматривал окружающий пейзаж, который совершенно не менялся. Зато мог с точностью эксперта сказать, что езда по дороге с засыпанными камнем ямами гораздо комфортнее, приятнее и, что самое главное, быстрее. Потом на пути нам встретилось еще одно препятствие. Мы были на вершине небольшого спуска, когда снизу показались строительные работы. Расчищенная площадка вдоль двух берегов, заставленная машинами, и большое количество людей показывали, что работы, которые тут ведутся, идут неспроста. Тем не менее, мы опять прибавили в скорости, и когда оказались выше моста и машин где-то на десяток метров, машина неожиданно выровнялась и словно по ровной дороге поехала дальше. И только после этого появился небольшой трамплин, и меня настигло то самое чувство полета. Несмотря на то, что это был мой второй раз, мне было страшнее. Тогда все было экспромтом. Сейчас нет. Лететь было на 30 метров больше, и если мы упадем, кувыркаться вниз по склону мы будем слишком долго. На женщину я не смотрел, вцепившись, как и в прошлый раз, в конструкцию защиты и сжавшись. А сам смотрел вверх, и, казалось, всем своим существом хотел помочь машине пролететь подальше. Когда машина пошла вниз, мне хотелось сказать что-нибудь резкое, но я посмотрел вниз и увидел, что мы уже на другом берегу и вполне можем нормально приземляться, что мы, собственно, и сделали. На этот раз радость женщины была не такая яркая. Ее лоб был мокрым от пота, и дышала она глубоко. Видно было, что данный прыжок не дался ей легко. К счастью, больше препятствий по дороге не обнаружилось, и очень скоро мы оказались перед свободным пространством. «Наконец-то приехали!» — громко крикнула она. «Да!» — скричали дети сзади. «И вправду, наконец-то!» — едва слышно сказал я сам себе. Поездка выдалась горячей. И несмотря на то, что все было относительно безопасно, мои руки едва-едва тряслись. И именно из-за этого я не с первого раза смог отстегнуть свой ремень безопасности. «Так, быстро отстегиваемся и выходим!» — скомандовала женщина, повернувшись назад. Я внимательно осматривал пространство перед собой и видел свободный кусок земли, тщательно обработанный. потому что на нем ничего не росло. На отдельных участках земля была взрыхлена. Здесь точно хорошо поработали. Я отлично видел палатки и людей, стоящих рядом с груженной машиной. Только вот они были далеко от нас, на другом берегу. Озеро было овальным и уходило куда-то в сторону. До этого я не представлял, насколько оно огромное. Почему-то до этого мне представлялось нечто похожее на озеро, которое находится во дворце. Чуть ли не идеально круглой формы и явно рукотворная. Здесь же все наоборот. Большая водная гладь, на которой вздымались небольшие волны. Вода непрозрачная какая-то темная. Ее цвет больше напоминает заваренный чай. А поднимающийся над ней порог только подтверждал эти мысли. Вот только пахло от воды отнюдь не травами. Странный запах йодного раствора и еще чего-то, чего я не мог разобрать. Вода не такая, как на самом источнике. Тут уже какие-то другие минералы. «Мама, тут не так, как на том источнике, где мы были в прошлый раз», — воскликнул мальчишка, который был постарше. «Посмотри, тут даже переодеться негде». «Переодеться негде», — попытался объяснить женщине, копируя поведение брата младший мальчик. «Да», — протянула женщина, — «это точно не похоже на источник. Только вода пахнет». «Пахнет», — перебил ее ребенок. «Только магазина нет. Нет ни мороженого, ни сока, ни сладкой ваты. Чего мы сюда вообще приехали?» «А кто кричал, что нужно обязательно приехать на источник, ведь мы уже были на трех, а тут еще один и прямо в Китае? Нельзя упускать такую возможность!» всплеснув руками, заявила старшему сыну женщина. «Но так же тебе сказал дядя Вендунь про это? Я только повторил!» — вскрикнул ребенок. «Это он нас обманул!» «Это ты нас обманул!» — сказала девушка и дала сыну подзатыльник. «Нечего уши развешивать там, где не нужно!» Услышал все, но не понял ничего. Следя за переругиванием старших членов семьи и попытками их перебить и оказаться нужным младшим, я размышлял над тем, кто они и почему так странно выглядят. Имя Вэн Дунь не такое уж и распространенное. По крайней мере, я знаю только одного с таким именем. К тому же, он мне недавно говорил о семье и о родственнице, которая вполне могла стать мастером, а не учителем, но из-за родов до сих пор находится где-то между этими двумя рангами и которая может стать моим начальником охраны. И это кажется наиболее вероятным. Совершенно нетрадиционная одежда, даже кричащая. Чего стоит одно отсутствие платья и крашеные волосы, а также оружие и странное неместное поведение. «Извините, что перебиваю», — вклинился я в их разговор. «А, точно!» Точно так же бесцеремонно перебила она меня, как и я ее. «Все, можешь быть свободен». «То есть», — удивился я. «Мы тут сами справимся. Можешь идти». Совершенно ничего не проясняя, ответила женщина. «Хотя стой, подожди. Это кто там?» «Это рабочие, которые очищают эти земли от деревьев и кустов и работают на дорогах. На этом месте планируется сделать зону отдыха. Будет небольшая гостиница и несколько отдельных домиков, в которых можно будет пожить», бодро ответил я. «Мне кажется, они едят?» Смотря на противоположный берег реки, сказала молодая женщина. «Да, здесь есть беженцы с клановой войны». Здесь многие с семьями и с семьями погибших братьев. Детей много, чтобы все спокойно занимались работой, они заботились про питанием Сюда привозят еду и кормят всех на месте. Отлично, вот здесь и расположимся, значит. Лао, иди и ставь палатку, поживем тут недельку, сказала женщина сыну. Мама, возмутился ребенок, я не хочу. Тиян сказал, что всех завтра повезут в парк аттракционов, а мы что, тут будем? Да, спокойно ответила женщина. «Ты что, аттракционов никогда не видел?» «Видел. Только тут могут быть другие», — чуть ли не в слезах отвечал мальчишка. Младший брат пытался его пожалеть, но старший его просто не глядя отталкивал от себя и держал на расстоянии. «Иди», — спокойно сказала женщина. И мальчик, наклонив голову и дернув рукой от обиды, пошел к машине. «Дам пострелять», — сказала женщина, глядя ему вслед после того, как он прошел пару метров. «Ой!» Будто я не стрелял никогда, полуобернувшись, и с видимо безразличием сказал мальчик. Только вот несмотря на слова, он улыбнулся, когда отвернулся от матери, и зашагал гораздо веселее. Теперь я практически не сомневался в личности женщины, вот только затевать с ней разговор пока не собирался. Она явно не поняла, кто я, и пусть так остается дальше. Отойдя подальше от нее, я собрался связаться с кем-нибудь, чтобы меня забрали. Только вот незадача, коммуникатор остался лежать на столе в комнате. Мысленно махнув рукой и решив не возвращаться, пошел вдоль берега к палаточному лагерю. Наверняка там будет связь, и я смогу с кем-нибудь связаться. Путь оказался неблизким. Я не то чтобы устал, но времени потратил гораздо больше, чем запланировал. Вдобавок на земле было пару ямок и небольших луж с водой, в которые я чуть не вступил. Непонятно откуда появляющиеся кусты опутывали мои ноги и не давали идти. К тому времени, как я дошел до палаточного городка, Мои ноги были мокрые, и до колена штаны были в каких-то колючках и веточках. Искать мне никого не пришлось. Недалеко от самого входа в лагерь, а я посчитал за это наиболее вытоптанную часть недалеко от палаток, меня встречали два парня. Два чумазах парня, которые словно сидели в костре. Лица черные, руки грязные, одежда вся в щепках. Признаться, я не сразу опознал в этих покорельцах ло и боя. «Добрый день, господин», — сказали мне они хором и поклонились. «Эй, не кричите!» — шикнул я на них, но и не забыл поздороваться. «Привет, грязнули! Коммуникатор есть?» «Есть! Ты как тут?» — спросил бой, оттягивая рукав. «С Джи связаться можешь?» — спросил я его. «Могу. Скажи, что мне нужна машина сюда, и быстро!» — попросил я его. «Хорошо. Она, кстати, где-то здесь недалеко. Где-то полчаса назад ее видел». «Отлично!» — обрадовался я. «Путь по берегу озера не принес мне радости». К такому я был непривычен. Именно поэтому хотелось убраться отсюда поскорее, лишь бы меня никто не видел. Я сейчас в туалет схожу, как раз ей наберу. Пошел в сторону леса бой. Мне пришлось на это только махнуть рукой и перевести взгляд на Ло. Тот был более молчалив и, я сказал бы, более задумчив. «Ну что, как вы тут?» — спросил я его, решив первым нарушить молчание. «Чего такие чумазы Потому что с кухни не вылазим. Постоянно там работаем. То печь растопить, то чан поднести, то провизию погрузить. Людей много, работы много. Вот и приходится мыкаться из угла в угол. Нам ведь даже палатки нет, где ночевать. И сменщиков нет. Все отдали семьям с детьми, — грустно ответил он. А я понял, что тут что-то не то. Подожди. У нас же был разговор про охрану. Что вы подкинете людям идейку, где они могут найти работу в охране и где смогут позаботиться о своих семьях. «Не понял я. Так и было. Сразу. Нам посчастливилось довольно быстро уговорить их, что мы знаем, где им будет лучше. Пришлось даже на свои деньги арендовать пару автобусов, чтобы их довезли до источника. Как легенду сказали, что там необходимо будет поработать. И все получилось как нужно. Привезли четыре автобуса людей, другие добирались сами и до сих пор приходят, кстати. Но только смысл в том, что басня, которую мы придумали, оказалась правдой». Вместо того, чтобы быть охранниками, нам предложили подчищать дороги от мусора, потом валить деревья. Нас даже кое-кто побить хотел. Это потом появились и палатки, и еду стали привозить. И начали ездить люди вместе с Джи, и говорить то же самое, что и мы. И даже нескольких детей подлечили. Тогда все и завертелось. Мы даже смогли набрать парочку ребят из воинов, чтобы те воспринимали нас как своих начальников. И все было нормально. Пока не пришла пора валить деревья и выравнивать дорогу. Несмотря на то, что стихия у нас мощная, молния не срубает дерево и не выравнивает дорогу. Максимум, что она делает, это обугливает. А когда приехал господин главный целитель, все стало еще печальнее. Он распределил всех по направлениям. Во главе поставил несколько ветеранов и сильных воинов. Мы бы тоже могли неплохо руководить, вот только наши навыки пришли ему не по душе. Слишком малый КПД. Теперь для многих мы такие же горемыки. Все начиналось так хорошо, а потом стало плохо. «Почему вы не сказали, что я вас сюда отправил?» — спросил я. Это было единственное, что пришло мне в голову. Других мыслей не было. Парни достигли чего-то, и тут у них это отняли. Их молодость и заточенность под другое сделали свое дело. И я не мог не поддержать их, но еще не понимал, как. «И что бы мы сказали?» — спросил он. «Нас сюда прислал Арсений, давайте мы будем командовать. Господин главный целитель...» про нас ничего не знал или сделал вид, что ничего не знал. А назначенные ветераны все равно командуют лучше нас. Ты же сам видишь, что работа идет быстро. И организовать работу так, как у них, у нас вряд ли получится. Там всем за сорок, и все они... — Скоро подъедут, — сказал подошедший бой. — Хорошо, — ответил я ему и уже кло А как вы оказались на этой кухне? — Да, — скривился Ло, — я думаю, это ветераны. Они работают хорошо, решили нас просто задвинуть, чтобы про нас забыли. Они-то увидели, что мы тут ничего не решаем. Уже все громче говорят о том, что те, кто лучше всех работает, точно получат место в охране. И это воодушевляет всех. Вот и начинают мало-помалу козни строить друг другу, наговаривать, драться. «И поэтому вы остались тут?» — еще раз спросил я. «Нет», — ответил за двоих бой, опередив брата. Мы все это начали и решили остаться до конца. Ты дал нам миссию, и мы должны были сделать так, чтобы все было на высшем уровне. И пусть нам приходится работать и много, мы просто не хотим возвращаться ни с чем. Мы уже знаем, кто и чем дышит и как себя ведет. Кто подлец, а кто нормальный. Это тоже многого стоит. Так что у нас еще много работы. Вы уже сделали многое, сказал я. Почему-то горло немного сдавило, и я прервался. Парни выглядели ужасно. Я по-другому не скажу. В таком виде они бы никогда не появились во дворце. Тем не менее, сейчас я видел преданность. Преданность настоящую, а не показную. Именно такие люди мне и нужны. Собравшись с мыслями, я продолжил. Вам и впрямь не сравниться с опытными ветеранами, которые наверняка с два десятка лет в охране знают много нюансов. Имеют помощников из родни. Вот только этому вы еще научитесь. А пока есть для вас работа важнее, чем работать на кухне. «У меня к вам другое предложение — быть моими личными охранниками». «Что? А? Личными охранниками?» — повторил я, глядя на их удивленные лица. «Это не значит, что вы должны будете закрывать мое тело от пуль прямо сейчас. Нет. Это значит, что в моих комнатах нужны люди, которым я смогу доверять и от которых не буду ожидать подвоха. Желание работать у вас есть, и это самое г... Да что тут думать?» Не успел я договорить, как высказался бой. Мы согласны. А вот и Джия кивнул Лона, остановившийся недалеко от нас, внедорожник с открывшейся дверью. «Пошли!» — скомандовал я и двинулся к машинам.